Тогда построились. Да побыстрее. Слабо, что понимая, мы послушно разбились на пары. Я оказалась вместе с Ларой. Нария встала рядом с Арасом, Видимо, наивно полагая, что он ее защитит в случае внезапных угроз. Раймонд встал во главе нашей небольшой колонны и зашагал вдаль, в другую сторону от портала. Мы испуганно переглянулись и потащили следом, без малейшего энтузиазма. Я не знала, что задумал Раймонд, но теперь уже по собственной инициативе шарахалась от разных насекомых. А вот так разозлишься, перебьешь какую-нибудь мошку, а окажется, что это последний представитель в своем роду. И ждет меня тогда еще десяток И если не что похуже. Нет уж, спасибо. Мы шли, шли, шли. От нечего делать я начала считать шаги сразу же, как мы потянулись куда-то. Пока что перевалило за тридцать. Скоро ожидался тридцать девятый шаг. Мы уже прилично отошли от портала в аудиторию. Раймонд шагал, не оборачиваясь. Мы топали следом. В голове у меня была пустота. Настроение от просто отвратительного давным-давно опустилось до отметки «Сволочи! Как же все достало!» Сама не знаю, как так получилось. Возможно, я загляделась на какой-нибудь цветок сбоку. Ну, или неудачно шагнула. Ну, а при очередном шаге земля вдруг разверзлась под моими ногами. Я вскрикнула больше от неожиданности, чем от страха а затем полетела куда то вниз причем летела по странному тоннелю защищенная со всех сторон от комков земли пыли грязи и прочего мусора летела орала снова летела опять орала сколько времени продолжался мой полят понятия не имею но приземлилась я довольно жестко упала на левое плечо вскрикнула от боли и выругалась хорошо если руку не сломала синяк точно будет сволочи гады Ну вот за что, а? Кто мне снова устроил веселые приключения? Мироздание, ау! Гадкое мироздание привычно молчало. Я еще раз выругалась сквозь зубы, села, огляделась. Пещера. Довольно светлая, надо заметить. Но пещера. Уж не знаю, откуда тут свет шел. Выходов я не обнаружила, но все вокруг можно было отлично разглядеть. Впрочем, разглядывать особо было нечего. Земля, камни. Снова земля, опять камни. Хорошо, хоть без насекомых обошлось. Их я терпеть не могла. Ну и что дальше? Куда идти? Применять магию? В непонятном месте? А если откат сработает? Или защита какая там? Помереть не помру с моими родственниками. Но неприятное ощущение себе гарантирую. Я в раздумьях покрутила головой, решая, что делать. «Поздравляю, адепка раздался рядом знакомый голос с нотками язвительностями. «Вы заработали очередной неуд». Раймонд, в отличие от меня, не побоялся применить магию и сейчас стоял возле открытого портала в нескольких шагах от меня. В глазах полыхали самые настоящие молнии. Ноздри трепетали, видимо, от нервов. И сам он был весь напряжен, практически как струна. Торректор, начала была я. «Надо же объясниться, рассказать, что здесь нет моей вины. Оно само все, да и вообще...» «В портал!» — рявкнул Раймонд, не сдерживаясь. Молнии вылетели из глаз и прошили пространство вокруг нас. «Эффектно, блин. Прямо как в триллере каком-нибудь. Фантастическом». «Быстро!» Я тяжело вздохнула, послушно сделала пару шагов и очутилась в аудитории. За партами уже сидели остальные адепты. «Не от всей группе. Я вам обещаю, что сдадите вы раза с пятого, не раньше». Злобно сообщил Раймонд и чеканным шагом вышел из аудитории. Дверь аккуратно закрылась. Я удивленно уставилась на однокурсников. «Куда это он?» «Так пара же закончилась. прогудил раз. «Пора на следующую». «Да? Быстро как-то все. «А ты куда пропала, Ника? Чего ректор взъелся на всех?» Спросил Гордин, поднимаясь со своего места и начиная складывать сумку. «Да если б я знала!» — пожал я плечами. Провалилась куда-то под землю, оказалась в непонятной пещере. Не успела придумать, что делать, как открылся портал. И появился ректор. «Он буквально взбесился, когда ты исчезла», — сообщила Нария, тоже собираясь. «Как то почувствовал твое исчезновение? Остановил нас, открыл портал и забросил всех сюда, а сам ушел на твои поиски». Угу он взбесился но виновата я таблеточки от нервов пить не пробовал хотя о чем это я